Глава 21. Улыбчивый монах больше не улыбался. Напротив, в его глазах сейчас полыхали ярость и раздражение. Он вновь прыгнул, в один миг оказавшись рядом с одним из солдат ордена Карающий длани, схватил его за горло и сломал шею. Тот даже ответить ничего не смог. Затем монах швырнул труп Мебуну, который набросился на тело, словно голодавший пес. Черви рвали плоть, пили кровь и прямо на глазах восстанавливали тело демонического лекаря. Его товарищ пока что просто стоял, даже не пытаясь скрыть свою превосходящую силу. — Он... он восстанавливается! — едва не задохнулась от ярости Лей. — Мы должны ему помешать! — проще сказать, чем сделать. Нас очень сильно потрепало. За те минуты, что длилась схватка с Мёбуном, Погибло по меньшей мере несколько десятков воинов, и, наверное, столько же получило ранения разной степени тяжести. «Я попробую отвлечь этого здоровяка», — сказал нам Мор. «А вы добейте второго». «Не глупи, он слишком высокого возвышения». «Мой дед говорил, когда на кону жизнь друзей, сомневаться не стоит. Есть еще черные ягоды?» Я бросил ему две штуки. «Только не переусердствуй». Ты еще полностью не восстановился от прошлого применения, и в мыслях не было, ухмыльнулся он, закидывая ягоды в рот. Направляясь к монаху, морг Хей не испытывал страха или даже волнения. Скорее странное возбуждение от предстоящей схватки с противником, который не просто на голову превосходит его, а стоит на высоте до которой даже не допрыгнуть. И тем не менее, какая-то часть Мора ощущала, что может победить. Его друзья были уверены, что он не полностью восстановился, что ему еще нужно время, чтобы вернуть силу. Но на самом деле все было с точностью да наоборот. Прошлая схватка сделала его крепче, сильнее. Не духовно, на уровне сосредоточия, а физически. Монах сам не нападал, лишь безразлично наблюдал за тем, как его друг восстанавливает силы. «Господин монах!» — громко крикнул Мор, остановившись на расстоянии двадцати шагов. Монах повернулся к нему и вскинул бровь. «Я Морг Хей, ученик школы Багрового возмездия, вызываю вас на бой!» Монах мгновение смотрел на парня, а затем расхохотался, Словно кто-то рассказал ему хорошую шутку. Мор от этого немного смутился, ведь он не говорил ничего смешного. Напротив, его вызов был искренним и очень серьезным. «Смело!» — одобрительно кивнул монах. «Сколько тебе лет?» «Не знаю. Последний раз дед говорил, что мне двенадцать, но с тех времен прошло три года, кажется». «Пятнадцать? Выглядишь старше!» — хмыкнул монах. Не люблю я убивать юнцов, в отличие от моего друга. Но раз ты сам хочешь, да будет так. Я не стану сдерживаться и жалеть тебя». «Этого и не требуется», — сказал Мор, встав в стойку несокрушимого дуба. Один кулак вперед, второй чуть назад, ноги в позиции корней. Монах атаковать первым не стал. Пришлось это сделать Мору. Он бил прямым, вложив всю силу в удар, как и делал обычно. Противник не уклонился, встретил его удар открытой ладонью. Скорее всего, монах ожидал, что легко остановит Мора, но в итоге демонический мастер оказался сдвинут. «Ага — Ага, оценил он, взглянув на свою ладонь, которую словно обожгло от удара. — Ты слишком силен для внешних витков. — Дедушка говорил, у меня тело бога войны, — улыбнулся Мор и тут же ударил снова. Тело парня стало покрываться серебром, а следом пришла и чернота от ягод Нейта. Во время прошлой схватки он был не готов к той силе, теперь же все было иначе. Мор перескакивал с ноги на ногу, смещаясь то вправо, то влево, обрушивая на монаха удар за ударом. Тот, играючи их, блокировал, и тем не менее мор его теснил. Внезапно монах ударил в ответ прямым. Вокруг кулака противника появилась вода, закружившаяся в водовороте и струей ударившая парня в грудь. Удар был таким сильным, что выбил воздух, сбил с ног и заставил покатиться по земле. Мор поднялся на ноги, почти сразу, и сплюнул кровь. В груди разгорался жар, отчего почерневшая кожа стала источать пар. Мор рванул вперед со всей силы развивая невиданную для себя самого скорость, окажись перед ним строй воинов, он бы просто снес их подобно несущемуся на полной скорости поезду. Прыжок, удар ногой сверху, монах заблокировал, отбросил мора и использовал водную технику. Два меча из воды возникли у него в руках. Взмах одним из них и у мора на предплечье образовался глубокий порез а ведь не используя он укрепления тела, то, скорее всего, вообще лишился бы руки. Да еще и крепкий! Ха-ха-ха! Как жаль губить подобные таланты! Мор вновь ударил, и у него даже время от времени получалось доставать монаха. Проблема лишь в том, что ему словно не доставало сил. Удары просто не наносили противнику достаточный урон. Подсечка, спиральный удар... Мор бил снизу вверх, одновременно толчком заставляя тело раскрутиться в воздухе. Монах заблокировал удар, но его таки отбросило на несколько десятков метров. Рядом оказалось пару воинов, что решили воспользоваться моментом и напасть на монаха со спины. Одному он просто оторвал голову, меч второго не оставил на его теле даже царапины. С таким же успехом можно было попытаться рассечь скалу. Монах практически сразу перехватил руку воина с мечом в запястье, дернул на себя и оторвал ее. И словно этого показалось мало, он впился зубами в оторванную конечность и оторвал от нее крупный кусок. Прожевал и проглотил его. Безголовый труп первого монах швырнул своему другу на подкорм. Моргхей значит? — переспросил монах. — Хорошо. Думаю, мне тоже стоит представиться. Я Рок Косун. Мор был невероятен. Я, конечно, знал, что он силен, но чтобы сражаться, пусть не на равных, но хотя бы держаться против воина, который по возвышению намного превосходит его, это было практически невероятно. Они обменивались ударами, И пусть Мор проигрывал, но каждый раз поднимался. Его кожа уже не просто парила, а буквально дымила, словно под ней полыхал пожар. Все были просто заворожены этой схваткой, и мало кто решался в нее вмешаться. А те немногие, что все-таки нападали, в конечном итоге умирали за считанные секунды. Мора спасало лишь то, что монах по какой-то причине почти не использовал техники, но даже так, Его превосходство было безоговорочным. Выждав немного и убедившись, что мор целиком и полностью завладел вниманием монаха, мы с Лей направились к Мёбуну. Тот уже успел частично восстановиться, возвращая себе человеческую форму. Он заметил нас раньше, чем мы успели подобраться к нему. Из рта лекаря выходил особенно крупный толстый червь, что присосался к безголовому трупу. — Нет! — — Убирайтесь! — зашипел он, вскинул руку, и в нас выстрелили черви. Взмах огненного клинка, и те сгорели в пламени лей. Рука демонического лекаря заметалась в поисках меча, но тот лежал в шагах в двадцати в стороне. Из его руки выстрелил длинный, подобно змее, червь Мёбун почти смог схватить меч, но тут в дело вмешался я. Метнул зергул, И тот в полете перерубил червя, а затем вернулся обратно. Лей тем временем уже оказалась рядом, ее меч вспыхнул еще ярче, она была в шаге от добивающего удара. Но тут вмешался монах. Заметив, что его другу угрожают, он, одновременно отбиваясь от мора, выцепил одного из наших и швырнул его в лей. Девушку, скорее всего, сбило бы с ног, если бы нам на помощь не пришел Луй. Он выставил перед нами щит духа, причем не обычный, а какой-то особенный. Он был больше и шире, почти силовая стена. «Добивай — Добивай! — крикнул я, видя, как Лей дрогнула из-за этой внезапной атаки. Завизжав, Мёбун вновь ударил червями почти в упор. Но Лей испепелила их огнем меча, не позволив коснуться тела. — Сдохни! — Огненный клинок вошел в тело демонического лекаря, прожаривая его внутренности. И, кажется, в этот удар Лей вложила гораздо больше сил, чем в первый раз. Нет! крикнул монах и пнул Мора, да так, что парня снесло. Он пробил насквозь один из домов на улице. И вот вокруг его руки вновь закружилась вода. Она превратилась в меч, как уже бывало, только меч этот был раза в три больше. Взмах и, используя технику шагов, вкладывая все силы в ноги, я успел добраться до лей, ухватить ее за ханьфу и отбросить в сторону вместе с собой. Удар был чудовищный. Техника Рок Касуна надвое рассекла всю улицу и сразу несколько домов. Это была какая-то запредельная сила. Похоже, я стал забывать, что значит действительно высокоуровневые техники, а ведь монах всего-то восьмого или седьмого шага. «Бегите!» — крикнул я, а монах тем временем поднял руку и резко опустил ее, ударив ладонью по земле. Вокруг него образовались лужи, из которых хлынули гигантские водяные щупальца. Они били по площади, уничтожая все вокруг. Прямо на моих глазах Водяные щупальца буквально стирали людей в пыль. Сначала кожу, затем мышцы, а в конце и кости. Не помогали ни барьеры, ни защитные техники. Это был какой-то кошмар наяву. Страх и волнение нахлынули на меня потоком, но практически сразу ушли. Я загнал эмоции на задворке сознания, погрузившись в боевую медитацию. «Этот монах силен!» Намного сильнее Мёбуна, что лишь сильнее подчеркивает, что каждая ступень поднимает человека на какую-то новую вершину. Есть ли у меня шансы победить его сейчас? Очень и очень малы. Я бы даже сказал призрачны. «Уходи!» — бросил я поднимающийся на ноги Лей. «Я попробую его прикончить». «Ты спятил!» — даже несмотря на девушку, чувствовал ее страх. Она тоже понимала, что до этого момента монах с нами играл. «Тебе его не победить!» Вокруг монаха было целое завихрение воды, десяток толстых водяных потоков кружили, разнося мостовую. Он уставился прямо на нас, поднял руку и направил один из них прямо в нас. К счастью, сама по себе техника пусть и была невероятно сильной, но достаточно медленной. Мы с девушкой рванули в разные стороны, используя технику шагов. Остановившись, Лей развернулась, ее меч вспыхнул огнем, и она ударила по водному щупальцу, оказавшемуся между нами. Вода закипела, но сил девушки разрубить технику не хватило. Лей отступила. «Уходи!» — крикнул я ей, а щупальце тем временем стало сдвигаться в ее сторону, и одновременно сверху ударило другое. За одно мгновение девушку буквально взяли в клеще, не позволяя выбраться. Взмах клинка, она очертила вокруг себя круг из огня, в который ударились щупальца. Стена пламени была слабой и таяла на глазах. Ну уж нет, я спас ее не для того, чтобы она умерла спустя день. Перевел взгляд на монаха, он на мгновение отвлекся, и запустил руку в пространственный карман. И все для того, чтобы достать оттуда небольшую алую таблетку. Демоническая пилюля. И не просто демоническая пилюля, а высокоуровневая, достаточная, чтобы восстановить запас энергии монстру, как он. Верно, он тут теряет силы. Неважно, демонический ты мастер или обычный, если ты выше первого шага девятой ступени, Ты будешь терять силы с каждым вздохом. Он теряет очень много энергии, и ему нужна подпитка. Если я не дам ему восполнить силы, это будет моим шансом на победу. Рывок вперед. Мне остается только надеяться, что Лей выдержит. Помочь с нынешними силами ей я никак не могу. Но я могу помешать монаху. Могу сбить концентрацию, помешать пополнить силы, И тогда он сам развеет технику, чтобы сберечь их. До него около сотни шагов. Далековато. Я выхватил из пространственного кармана арбалет, прицелился и выстрелил самым быстрым из болтов. Рок-косун тем временем уже подносит пилюлю к рту. Он замечает болт, но поздно, да и не страшится его. Болт врезается ему в большой палец, выбивает пилюлю, а дальше вонзается в щеку. Недостаточно. Несмотря на всю силу, всю мощь болта, тот лишь оцарапал его кожу. Монах только сейчас понял, что потерял пилюлю. Удивленно посмотрел под ноги, пытаясь ее найти, но в итоге не смог этого сделать. Тогда его взор поднялся на меня. Второй болт, на этот раз взрывной. Рок-касун поймал его в воздухе перед собой. Взрыв но я уже знал, что тот не причинит ему никакого вреда. Так и вышло, лишь ослепил ненадолго, заставил рычать и зайтись кашлем. Но причинить ему вред и не было моей целью. К тому моменту я уже оказался рядом. Монах это заметил, и прямо передо мной сверху упало водяное щупальце. Еще один шаг, и я бы оказался в нем, погибнув, как и остальные. Нет уж. «Техника демона скрытности, коварный шаг. Обычно я использую ее, чтобы оказаться за спиной врага, но тут я просто оказался за щупальцем, прямо перед монахом. Для него это тоже оказалось сюрпризом. Он немного неловко протянул руку, чтобы схватить меня, но я смог вывернуться и даже рубануть его по руке зергулом. Бесполезно, опять просто царапина». С нынешней силой я просто физически не способен нанести ему серьезную рану. В отличие от него, я знал, где пилюля, и намеревался ее схватить. Пять шагов, всего пять шагов. Еще один поток оказался за моей спиной. Он проходит так близко, что его часть задела мою ступню, сдирая кожу с пятки. Боль страшная, но концентрацию я не терял. Пилюля. Я подхватил ее и, не думая, просто забросил в рот. Сила пилюли хлынула в тело. Это была не просто пилюля, что неудивительно. Даже если бы я съел пилюлю восстановления духовной энергии более высокого ранга, это бы мало что мне дало. Они не предназначены для возвышения, и скрытая в них сила обычно рассеивается. При должном уровне контроля можно, конечно, сделать несколько дополнительных оборотов, И если повезет, чуточку продвинуться в возвышение. Но для этого надо быть гением. Нет, подобная алхимия существует только для пополнения сил. Отсюда и ценность пилюли небесного дыхания и зелий спирального истока, которые в отличие от обычных пилюль позволяют продвинуться дальше. Но с демоническими пилюлями все гораздо сложнее. У них свои законы и порядки. Очень многое зависит от того, как именно они были сделаны. Если пилюли, создаваемые на нижних витках, были по большей части аналогами духовных пилюль, то вот те, что создавали темные, делались на основе жизненных сил людей. А жизненная сила, пусть и обращенная в демоническую форму, носила на себе особый отпечаток. Она была легче, универсальнее. Она позволяла «возвышаться». Сила хлынула в меня таким огромным потоком, что я оказался просто не готов к этому. В голове тут же всплыло воспоминание о схватке с Возрожденным, когда я в отчаянии проглотил камень с чистейшей жизненной энергией. Тогда я выжег свои меридианы. Но тогда я не был готов. Тогда у меня не было тела Бога войны. И все же этого было слишком много. Узлы открывались один за другим. Пришлось стравливать энергию через кольцо трансформации в спиральные меридианы, но от этого артефакт нагрелся так, что начал сжигать кожу. Еще немного, и он вообще расплавится прямо у меня на пальце. Монах тем временем не атаковал, он встал надо мной, изумленно уставившись. — Ты что, съел ее? — в его голосе... Слышалось одновременно и удивление, и веселье. «Да ты, видимо, спятил!» Краем глаза я заметил, что водные щупальца стали разрушаться. Надеюсь, Лей в порядке. «Малец, ты хоть знаешь, что это была за пилюля? Она рассчитана на воина в шестой ступени, и даже для меня тяжеловата!» «Шестой? Дух спирали!» Эта новость заставила меня ужаснуться. Я ожидал, что она будет девятой, может, восьмой ступени. Но шестая — это смертный приговор. Я не смогу удержать такую мощь в себе. Пилюля все еще была внутри меня, выплескивая все новые и новые волны силы. Я отчаянно пытался открывать новые узлы, но силы было слишком много. Мои меридианы были просто неприспособлены для такого невероятного потока. Нет, тут одними выжженными меридианами не обойдется. Меня просто разорвет на куски. Я сключился на земле, чувствуя, как горит сосредоточие. Эту силу срочно нужно куда-то деть. Каким бы умелым я ни был, я просто не сумею открыть достаточное количество узлов силы прежде, чем энергия меня спалит. Причем буквально. Вдох, выдох, медитация. «Выход есть всегда», — припомнил я слова Мириона. «Просто мы порой слишком слепы, чтобы его увидеть». Ответ пришел сам собой, и он был настолько очевидным, что самому не верилось, насколько я бываю глупым. Мне не нужно открывать новые узлы силы. У меня есть один, достаточно большой, чтобы вместить, если не всю, то хотя бы существенную часть этой силы. Узел истинного начала. Тот самый, что трансформирует мои силы костяного палача. Тот самый, что по сути делает меня им. Я открыл его во время схватки с тварью из фантомных витков, но до этого момента у меня не было сил, чтобы наполнить его. Сила хлынула в узел, и я ощутил, как нечто шевельнулось у меня в душе. Сила! забытая и голодная, дремавшая все эти годы. Узел засиял, пробудился от сна и раскинул алую сеть. Нити скользнули в пространственный карман, впились в костяные клинки, меняя их и наполняя силой. Боль была чудовищной, но я знал, что это временно. Мне нужно было продержаться еще несколько вдохов, пока я не расщеплю поток этой силы. «У меня было всего три клинка, три костяных меча. Мало. И я выпустил их». Касун нахмурился и отступил на шаг, смотря на то, как три меча вонзились в трупы, валяющиеся на площади. «Что это за техника?» Он непонимающе смотрел на то, как клинки поглощают трупы, порождая новое орудие. И каждая из них... Было связано со мной. Каждая из них я наполнял переполняющей меня силой. С каждым вздохом было легче. Я поднял голову, оторвавшись от мостовой, заглянул монаху в глаза и улыбнулся. Он уже покойник. Просто еще не осознал этого.